Как можно всего одной фразой привести в замешательство неприятного человека? А вы знаете, как можно всего одной фразой привести в замешательство неприятного человека? Давайте с ней скорее познакомимся. Итак, в разговоре, когда неприятный человек скажет что-нибудь обидное или грубое, из ряда вон выходящее и выпрыгивающее, посмотрите на него выразительно и многозначно. Посмотрите и скажите «Теперь я понимаю, почему они о тебе так говорят». Затем необходимо максимально быстро сменить тему и слезть с разных встречных вопросов типа «Кто говорит?», «Что именно говорит?», «Ты вообще о чем?» и так далее. Чтобы не пришлось расшифровывать свою фразу, либо задайте человеку вопрос, либо напомните о важном действии, либо под любым предлогом на время покиньте пространство, в котором вы разговариваете. Если же вас все равно будут активно подталкивать к ответу, скажите, что вы пошутили. Также можно усилить интригу в стиле «Скажу, но чуть позже, когда придет время» или через фразу «Ты скоро сам все узнаешь». Почему эта фраза активно приводит в замешательство? потому что она запускает в голове программу домысливания, программу памяти и ряд других мыслительных процессов, которые отвлекают человека от его вредного поведения. Когда эту фразу можно использовать, чтобы как следует привести человека в замешательство? Например, когда вы хотите приземлить его эго или завышенное чувство собственной важности, или когда требуется быстро отразить его вредное воздействие. Или, например, если он пытается вас обидеть, задеть, посмеяться над вами и так далее.